Глава 14. Жизнь по плану. Жизнь действительно шла как по намеченному кем-то свыше плану: тихо, мирно и спокойно. Учиться на врача Анна всё же не пошла. Самое главное сейчас обрести самостоятельность и жить отдельно. Пусть отчим порадуется, что избавился от неё. После учёбы До вручения диплома девушек с их курса распределили в городскую больницу. Им предстояло прохождение практики, посмотреть, из чего состоит работа медсестры. Будущих выпускников в холле больницы встретил пожилой главный врач Иван Иванович. Анне он сразу понравился. Она увидела над его головой доброе облако в форме улыбающейся тучки и подумала, что Иван Иванович очень хороший человек. Но Иван Иванович поздоровавшись и произнеся приветственную речь, тут же ушёл, перепоручив дела шеф заведующему терапевтическим отделением Василию Ивановичу. Конечно, зачем большому начальнику заниматься младшим медицинским персоналом? У него свои дела, служебные. Для начала их провели по отделению, показали палаты, где лежали больные и готовились к выписке выздоравливающие, а потом познакомили с постпом сестры. На посту, броская красивая брюнетка с высокой грудью быстро перебирала папки с документами. Аня первая подошла к ней и приветливо поздоровалась. "Ты новенькая?" спросила у Ани брюнетка с отвращением отбросив надоевшие папки с бумагами. Она заметно обрадовалась возможности ненадолго отвлечься. "Да, нас к вам на практику прислали. Я Аня, колледж заканчиваю. Меня зовут Анжела." Обращайся, если что нужно, вежливо улыбнулась ей девушка. Девушка была доброй, об этом говорило оранжевое облачко вокруг её головы. Если всё пойдёт хорошо и тебе самой здесь понравится, то будешь работать в нашей больнице. Она у нас в городе самая главная, обнадюжил ангел. Наверное, нужно ещё, чтобы я вам понравилась, скромно дополнила её Анна. Не парься. Ты нам уже нравишься. Анжела улыбнулась широкой, обезоруживающей улыбкой. Работать в больнице Ане понравилось. В их терапевтическом отделении не было тяжело больных, а выздоравливающие любили поговорить за жизнь и рассказать сестричкам все городские новости. Часто Аня выслушивала байки больных о своей родне, детях, мужьях, внуках и правнуках. Много жаловались на несправедливость жизни и цены в магазинах, попутно сетуя на почки, на сердце, на печень и на всё остальное. Аня с удовольствием их выслушивала и сочувствовала, ставила капельницы, разносила лекарства. Будущих выпускников колледжа частенько использовали как бесплатную прислугу для того, чтобы носить кофе и чай с буфета врачам в ординаторскую. Врачи, затевая в неурочное время чаепитие, особенно побаивались главного Ивана Ивановича. Часто они обращались к Ани с просьбой постоять на шухере или предупредить заранее о скором приходе строгого начальства. Ты со всеми врачами дружи, дала ей совет Анжела. В будущей работе это может очень сильно пригодиться. Врач это царь и бог. Больные Аню тоже любили и говорили, что ещё не видели таких внимательных медсестёр. Один из больных, Семён Семёнович, к которому Аня относилась особенно трепетно, первым сказал ей о том, что она беременна. Облако над его головой темнело при ярком свете, становясь почти совсем чёрным. Аня поняла, что осталось ему недолго. Она была бы очень рада, если бы ошиблась, но лечащий врач подтвердил её опасения, когда Анна напрямую его спросила. У каждого врача есть собственное кладбище, грустно сказал он. Это издержки нашей профессии. Анна принесла больному лекарство и заботливо поправила одеяло. И тут Семён Семёнович неожиданно сказал: "Ну, Анечка, скоро вы нас похожи оставите". Почему? Удивилась Аня. «А зачем вам старики нужны такие, как я?» Лукаво подмигнул Семен Семенович. «У вас вон скоро совсем молоденькие появятся. Я хоть успею дожить, фото покажете?» «Да что вы такое говорите, Семен Семенович?» Она подозревала, что беременна, но наверняка еще не могла сказать. «Но Семена Семеновича лучше обнадежить». И она, смущенно улыбнувшись, радостно сказала. «Да, не хотела вам говорить раньше времени». Конечно, успеете. Куда вы денетесь? Будете жить ещё долго, и детей вам покажу, а может быть, и внуков. Не лукавьте, Анечка, грустно сказал больной. Я знаю, и вы знаете, что уже совсем недолго мне осталось. Это только Богу может быть известно. И если у меня с малышом всё пойдёт хорошо, буду работать до конца, пока меня не выгонят. Я люблю свою работу и до последнего вас не оставлю. Поняв, что сболтнула опасную двусмысленность, Аня тут же сменила тему. Жалко, конечно, что придется перерыв сделать. Жалко, когда маленьких в доме нет, семья неполная. А перерыв в уходе за больными такая малость по сравнению с вечностью. Дело-то святое, новых людей на свет выпускать. Только настоящие герои на такое способны. Героини. Только никому не говорите, Семён Семёнович попросил Аня. Я и сама ещё толком не знаю, не уверена. Да у нас совсем недавно свадьба состоялась, мы только поженились. Не скажу, заверил больной. А за меня не беспокойтесь. Выживу всем врагам назло и обязательно увижу вашу девочку, хотя бы на фотографии.